Глава шестая Первое удовольствие Адель получила, приложив пластиковую карту к считывающему устройству турникета. Он мило пригласил ее пройти внутрь. Незнакомый охранник улыбался, не заметив ничего криминального. Она сделала шаг, оказавшись внутри запретного здания, и услышала голос начальника охраны, так кстати спустившегося вниз. «Адель Викторовна, мы аннулировали вчера ваш пропуск». «Артур новый охранник, и вы подставляете его под увольнение». Большая ладонь грубо легла на плечо. Руки убрал. Властный голос мужа заставил вздрогнуть не только начбеза. «Еще раз прикоснешься к моей жене, вылетишь с работы с переломанными конечностями». Тот ошарашенно переводил взгляд с владельца контрольного пакета на жену генерального директора холдинга. «Но, Давид Сергеевич...» «Я что-то невнятно сказал?» Широкая бровь взлетела вверх. Стальные глаза сверлили властным взглядом лицо растерянного мужчины. «Адель Викторовна, моя жена, с сегодняшнего дня возглавляет отдел аналитики. Он недовольно рявкнул. Надеюсь, вам все понятно». «Извините, больше не повторится». Взрослый мужчина прятал взгляд, как нашкодивший ребенок. Адель чуть не кончала от увиденного. Вот так же она стояла на этом месте день назад под уничижительными взглядами никчемного человека, политой липкими словами презрения. Он тогда упивался властью над внезапно потерявшей свой статус женщины генерального директора, никогда не сказавшей ему плохого слова. Время платить по долгам? «Второго раза я не потерплю». Аделина повисла на руке мужа. «Милый, это не первый». Она улыбалась, а голос дрожал, выдавая необычную просьбу без всякой надежды, что ее выполнят. Козел лично вышвырнул меня за порог, как позорную суку, и следил до последнего, чтобы не пошла на стоянку к машине. Глаза начальника испуганно забегали. Сергей Николаевич приказал. Давид шагнул к пытавшемуся оправдаться ублюдку. — О, да ты у нас исполнительный! Удар кулака под дых заставил подонка сложиться пополам. «Ты уволен, мразь! Чтоб через час тебя здесь не было!» Он оглянулся на следовавшего за молодоженами водителя-телохранителя. «Паша, проследи за этим!» Жесткий взгляд прошелся по ногам побледневшего крепыша. «Обещаниями я не разбрасываюсь. Будет исполнено. Пусть это останется между нами на час», — приказал он новичку. Адель готова была целовать руки Давида. Тот доверял ей без капли сомнения, ее слова не оспаривались. Голова закружилась от внезапного прилива счастья. Она на секунду прислонилась затылком к стене перед лифтом. «Господи, спасибо, что вмешался в мою жизнь». «Тебе плохо?» «Нет», — она улыбалась. «Ты даже не представляешь, насколько мне хорошо». Она хотела поцеловать мужа в щечку, но тот отшатнулся. Женщина за сорок, стоявшая к ним боком, усмехнулась, делая вид, что ничего не заметила. Укол в сердце, мелочь, но неприятно. Она никак не могла понять, какое место занимает теперь в его жизни. Адель дала себе слово никогда не показывать чувства на людях, как он учил быть бесстрастной. Но что же, ученица она хорошая. Блестевшие металлическим холодом двери лифта распахнулись. Мысль в голове, совсем как его глаза. Она шагнула внутрь почти стерильной и еще влажной чистоты, пахнувшей моющим средством, и замерла пальцами перед кнопками. Безразличный взгляд на Давида с вопросом «Сейчас в аналитику?» Он взял ее за локоть, будто извиняясь за показную холодность. «Нет, сначала в кадры». Длинный коридор со стеклянными кабинетами по бокам. Все и вся на виду, скрывать нечего и ей в том числе. Давид шел на шаг позади, словно почетный эскорт. Адель прекрасно знала, где что находится. Удивительная тишина устанавливалась там, где она появлялась, и сразу громкие шушуканья за спиной. Никого не волновало, какие чувства это вызывает уже на генерального директора. Ей прилюдно дали пинок под зад. Зачем утомлять себя правилами хорошего тона? Адель зашла в отдел кадров, высоко вскинув голову. Идеально прямая спина, полный достоинства женщины. Ухмылка на губах двух девушек, чуть за двадцать пять, и старой грымзы. «Аделина Викторовна, вы пришли за трудовой книжкой?» Узкие губы растянуты в покрытую морщинами полосу. Выцветшие глаза указали на выход. «Обождите в коридоре пять-десять минут, я совсем забыла про вас. Сказали, что вам запре...» По установившейся тишине, Адель поняла, что Давид зашел следом. Заискивание в глазах за очками в немодной толстой оправе. «Давид Сергеевич, вы что-то хотели?» «Да». Сообщить, что моя жена займет вакантную должность начальника отдела аналитики вне конкурса и без собеседования. Холодная улыбка серых глаз. Образование и опыт работы имеются. «Конечно». Сухие руки нервно перекладывали на стол бумаги. «Не знала, что вы женились. Пусть приходит». Кто умудрился урвать завидного жениха в мыслях, а вслух «Простите, как зовут вашу супругу?» «Аделина Викторовна». Он с ухмылкой сложил на груди руки. «Она уже перед вами». Адель не удержала смешок любой с перекошенной рожей начальницы отдела кадров. Девушки открыли рты, но никто не посмел возразить или задать вопрос. «Конечно, но заявление и анкету должен подписать генеральный директор». «Разумеется. Вы составьте его, как положено, и он подпишет». Сарафанное радио со скоростью света разнесло новости по шести этажам офиса. Адель уверенной походкой вышагивала по коридору в направлении кабинета бывшего мужа. Больше никаких смешков за спиной удачливой роганоски. Светлана вытаращила глаза, словно увидела перед собой привидение. Видимо, с ней никто не решился или не захотел поделиться последними сплетнями. «Пошла вон отсюда!» Она подскочила с места, ринувшись на соперницу с кулаками. «Сережа тебе вчера все сказал!» «А я ему нет!» Адель оттолкнула блондинку в сторону, та впечаталась спиной в стену с визгом. «Сережа!» Дверь директора распахнулась. Бывший муж уставился на неизвестно откуда возникшую Аделину в идеально подогнанной дорогой яркой одежде. Взгляд, уверенный в собственной неотразимости сытой самки. «Такие изменения за один день?» Карие глаза смотрели на него с презрением, а не с присытившимся обожанием битой собаки. Он метался взглядом между двумя женщинами, невольно сравнивая их. Такая жена вызывала злость. Она снова посмела появиться без спроса, нарушив приказы, и должна ответить за это, а еще те, кто ее впустил. «Что здесь происходит?» Он сжал кулаки. «Принесла тебе благую весть», — Адель ухмылялась. Ты был услышан кем-то там наверху и с этого дня свободен. Ты подала на развод? Сергей злился, не понимая, что происходит. Кто мог ее приютить и оплатить адвоката? Он давно рассорил мышь со всеми подругами. Родственников в Москве нет. Не надейся, что сможешь у меня забрать хоть копейку. Он закипал. Желваки ходили по скулам. Гнев требовал выхода. Не было бы свидетелей. То, что произошло дальше, повергло в шок. «Подавись моими деньгами! Ты уже разведен, а я второй раз вышла замуж!» На полном серьезе нести эту чушь здоровый человек не мог. Сергей довольно потирал руки. Сгноить жену в психушке станет идеальным решением многих проблем. Почему раньше не пришло этого в голову? Цепкие пальцы вцепились в худенькое плечо. «Видно, совсем кукуха поехала?» Цедил он в лицо идеальной жертве, позабывший страх перед хозяином. «Тебе, суки, бесплодной пора в дурдом!» Довольная ухмылка во весь рот не вязалась со словами. «Какой развод за один день? Кто мог на тебе убогой жениться?» «Я».